Глава 27 Раздался треск, посыпались искры, и Кристофер откинула от клетки как пушечное ядро. Он ударился о стену, отскочил от нее, врезался в другую и распластался на полу большой темной лепешкой. Кристофер вцепилась я в прутья клетки на полном серьезе, опасаясь за затени, не понимая, чему свидетельницей только что стала. Кристофер, с тобой все в порядке? Ну, я бы так не сказала, моя леди. Слава богу, прокряхтел он, собирая себя с пола. Не думал, что защитная магия настолько сильна. «А что ты только что пытался сделать?» «Ничего особенного, хотел проникнуть внутрь, чтобы подтащить хозяина поближе к вам». «Ну ты что, Кристофер, я же и сама могу это сделать, или тебе тоже свойственно недооценивать бытовую магию?» Тратить время и дальше на разговоры не видела смысла. Кроме того, нужно было торопиться, пока не проснулась Сирина. Очень надеялась, что Кристофер справится и без меня, а я настроилась на герцога. По-быстрому соорудила мысленные салазки, на которые перекатило его тело и подтянуло так близко к себе, как только могла. Дальше предстояло самое трудное – усадить Роджера, прислонив спиной к решетке, и закрепить в таком положении. Как сказал Кристофер, мне нужен доступ к его голове, чтобы воздействовать магией. Ужасно пугало еще и то, что выглядел герцог ужасно бледным, почти белым, и грудь его не вздымалась от дыхания. «Если бы я точно не знала, что он жив, то можно было бы принять его за покойника». «Оставалось надеяться, что повреждения ему нанесли не такие, про которые целители говорят, не поддающиеся магии». Этот термин я знала со времен Академии, хотя, с другой стороны, если бы его хотели убить, то вряд ли мы бы его еще увидели. Скорее всего, у Роланда на него были иные планы, а пытки стали показательным выступлением. «Что делать дальше?» – спросила я у тени, едва дыша от усилий, которые затратила, чтобы герцог наконец-то оказался сидящим ко мне спиной. «Обхватите его голову руками. Вот так?» прижала я ладони к вискам герцога. «Правильно, моя леди!» — говорил Кристофер все еще с трудом, Ты да выглядел неважно, если можно так выразиться про темную лепешку, сползающую со стены на пол. «А теперь сосредоточьтесь и почувствуйте тепло на кончиках пальцев», велел Кристофер. «Я сосредоточилась очень и очень сильно. Все силы, что имелись во мне, гнала в пальцы, но ничего не происходило. Кажется, руки мои даже стали еще холоднее. А все потому, что принцип действия бытового и любой другой магии имел существенные различия. Мы бытовики строили модель магии в голове. еще ректор в академии внушал нам, что для бытового мага главное сильно развитое воображение, позволяющее все видеть мысленно. Целители же действовали руками, которые должны были обладать высокой чувствительностью и проникновением. Конечно, в итоге и мы тоже направляли энергию в руки, но не как э, что-то абстрактное, а имеющее четкие формы и очертания. А как выглядело здоровье герцога, я не могла себе представить, как не силилась. «Не получается, Кристофер», – простонала я, чувствуя, как от усилий начинает раскалываться голова. «Попробуйте еще раз, моя леди, сосредоточьтесь на пальцах». Пальцы. Да я до такой степени сосредоточилась на них, что уже практически не чувствовала. Такими они стали холодными. Кроме того, от адской головной боли я уже вообще плохо представляла себе, что делаю и как. «Кто это?» прорезал подвал звонкий, испуганный голосок Сирины. Я вздрогнула от неожиданности и выпустила голову Роджера. Усталость не позволила мне и дальше поддерживать его в вертикальном положении. Лишившись опоры, тело герцога завалилось на пол. Вот тогда Сирина смогла рассмотреть и узнать. «Отец!» – закричала девочка не своим голосом. «Что с ним? Он жив?» Я только было... собралась ответить, как и Кристофер, думаю, но с малышкой начало твориться что-то ужасное. Она вспыхнула огнем и отсела ее в разные стороны полетели искры. С каждой секундой сноб искр все возрастал и разлетались они на все большее расстояние. И в центре всего этого жуткого кострища замерла Сирина. Я не успела ничего спросить, как услышала крик Кристофера в голове. «Прижмись к стене». «Синяя моя леди, это может быть смертельно опасно». Отбежав подальше, я вжалась в стену и наблюдала, как искре принялись складываться в огненных драконов и пожирать решетку, разделяющую наши сириной клетки. Потом эти драконы сделали то же самое со второй решеткой, и только когда на пути девочки больше не осталось преград, она перестала пылать факелом, став сама собой. Правда, только очертаниями». На лицо ее было по-прежнему страшно смотреть. Теперь этот огонь переполз к ней под кожу и извивался там змеями, периодически выплескиваясь из глаз. «Не двигайтесь и ничего не делайте», предупредил Кристофер, когда Сирина направилась в мою сторону. «Вам она ничего не сделает. Сейчас она видит только отца». Девочка приблизилась к безжизненному телу Роджера и опустилась перед ним на колени. А потом она заговорила, обхватив его голову руками, как я до этого. «Я не узнала голос малышки. Сейчас ее уста говорила взрослая женщина, и голос ее доносился словно со дна глубокого колодца. «Смысл заклинаний тоже ускользал от меня, я не понимала ни слова, и звучали они так монотонно, что глаза мои закрылись, и последнее, что запомнила, как без сил сползла по стене». «Моя леди, очнитесь, все закончилось!» Такими словами и прикосновением чего-то холодного к колбу и щекам разбудил меня Кристофер. Я распахнула глаза и в первый момент силилась вспомнить, где нахожусь. Но услужливая память не заставила себя долго ждать, расставляя все по своим местам. «Как Роджер!» — резко вскочила я, от чего закружилась голова и в глазах потемнело. «С ним все в порядке!» — поспешил успокоить меня Кристофер, подставляя влажное и холодное плечо жизнь его теперь ничто не угрожает он крепко спит я посмотрела в ту сторону где в последний раз видела огненную серину девочка сидела там же прямо на полу а голова герцога покоилась у нее на коленях к ним можно подойти спросила я у кристофера можно мисс мэри вместо него ответила серина и тихонько рассмеялась больше я не кусаюсь а раньше раньше кусалась уточнила я Чувствуя себя сейчас не самой умной леди. «Раньше это была не я», – серьезно посмотрела на меня девочка. «Кто же тогда?» «Не знаю», – очень по-детски пожала она плечами. «А ты, Кристофер, знаешь?» «Я могу только догадываться», – лаконично ответил тень. «Я тоже догадывалась, и вслух мне об этом говорить не хотелось. Во всяком случае, не сейчас и не при Сирине. Кажется, на помощь девочке пришла ее покойная мать. Другого объяснения я не находила». Малышка с такой любовью разглядывала лицо отца, периодически касаясь пальчиками его слипшихся от крови волос, что сердце мое щемило со страшной силой от боли. Она боялась пошевелиться, чтобы не прервать его сон. То, что герцог теперь был совершенно здоров и крепко спал, я поняла потому, как равномерно и сильно вздымалась его грудь. «Кто это с ним сделал?» – тихо спросила девочка, когда мы с Кристофером приблизились к ней. – Те же, кто и тебя посадил сюда. Это ведь он «Да», — посмотрела она на меня огромными и очень мудрыми сейчас глазами. «Тот, кого я так боюсь, кто может призвать меня даже через океан?» «Да, малышка», — вздохнула я, не видя смысла скрывать от нее правду. «И это злой король из моей сказки». «А ты как думаешь?» Решила я уйти от прямого ответа, разговаривать с этим ребёнком на столь стульчикотливой темы было очень тяжело. «Думаю, это он», – кивнула она, «скорее самой себе. Но что ему от меня надо?» «Я отвечу тебе на этот вопрос», – раздался голос Мэдлока, и сам он появился из-за угла. «Зря вы не дали ему помучиться как следует», – окинул он взглядом Роджера, «ведь он заслужил подобную кару, не так ли, мисс Мэри?» «Что он имел в виду, спрашивая именно меня, об этом не представляла. Да даже если бы и знала», отвечать не собиралась. Мне даже смотреть на этого подлого мага не хотелось, а уж разговаривать и подавно. «Злой король из сказки, Сирина, это твой родной дедушка», обратился он к девочке через какое-то время. «И он хочет, чтобы ты жила с ним, и только этого. Он хочет, чтобы я стала такой же злой», прищурилась малышка и посмотрела на Медлоку очень неподоброму. «Почему же злой?» на рассмеялся он. «Особенный. А если я этого не хочу? Увы, но у тебя нет выбора», развел руками Медлок, потом ты всем нам скажешь спасибо, что пошли на это против твоей воли. Скажу спасибо за то, что вы похитили меня, связали по рукам и ногам и везли в душном трюме практически без еды и воды. Вот за это я готова была разорвать Мэдлока голыми руками, если бы только смогла дотянуться, подлая тварь, и плевать, что леди даже в мыслях не должна позволять себе подобные слова. Для него эти эпитеты казались мне еще слишком мягкими». А потом бросили в этот душный подвал, лишив магии, продолжала уличать его серина. «За что из этого вы хотите, чтобы я сказала спасибо? Может, за то, что вы сделали с моим отцом?» В который раз поразилась, как этот ребенок умеет выделять главное, насколько острый ум сидит в ее маленькой головке, и какое храброе у нее сердечко. «Ничего с твоим драгоценным батюшкой не случилось бы», – презрительно скривился Мэдлок. «Такие, как он, живучие, да и стоит ли дрожить тем, кому на тебя наплевать?» У меня шкулаки сжались, едва сдержала себя, чтобы не кинуться на решетку и не попробовать дотянуться до его ехидной и злобной физиономии, но слова Сирины мгновенно охладили мой пыл, какой бы он ни был и как бы ни относился ко мне, я всегда буду любить его больше всех на свете, и ни один дед или еще кто-то там не смогут мне заменить его». Тут я чуть не расплакалась и на сотую долю секунды подумала так же, как Мэдлок, что не заслужил Роджер такой всепоглощающей любви. «Все это пустые разговоры!» – отмахнулся Мэдлок. «И ты мне надоела, глупая девчонка! Совсем скоро от твоего папашки живьем снимут шкуру, как и с этой леди! Сама же ты пройдешь через обряд посвящения, который тоже состоится очень скоро!» «Нет!» – крикнула серина «Вы не посмеете сделать им ничего плохого!» Я видела, как в глазах ее скапливаются слезы и начинают стекать по щекам. Сама была напугана до крайности, понимая, что нам грозит с герцогом, и не веря, что Роланд настолько зол и коварен. «Хватит об этом!» – тоже повысил голос Мэдлок. «Мне даже показалось, что он почернел лицом под стать своим одеждам. Лучше расскажи мне, как тебе удалось избавиться от решеток». «Не твое дело, урод!» выплюнула Серина, и дальше пошла такая отборная ругань, что, будь я послабее духом, непременно бухнулась бы в обморок. Сейчас же я не знала, плакать мне или смеяться. «Скажи спасибо, что не могу точно так же размажить тебе голову. Пока не могу», с угрозой закончила она. Я внимательно наблюдала за реакцией Медлока, с удовлетворением подмечая, как лицо его приобрело сероватый оттенок. «Поделом получил завравшийся колдун». «Ну и ты!» — начал бы была Мэдлок, но тут же перебила его я. «Осторожнее, сэр! Как бы вам не пожалеть потом о своих словах!» Намекнула я на то, что сила, разрушившая решетки, может к Сирине вернуться. И мой намек был понят правильно. Не сказав больше ни слова, Мэдлок развернулся и исчез. Но что-то мне подсказывало, что совсем скоро он вернется. Возможно, даже за нами с герцогом. «Что теперь будет, мисс Мэри?» Испуганно посмотрела на меня серина Только сейчас она позволила страху заползти в душу. «Давай не будем пока об этом думать. Скажу даже больше, что теперь все точно будет хорошо», — раздался голос Роджера. Ему обе серины Сириной воскрикнули от радости. «За разговором с подлым Мэтлоком мы не заметили, как герцог пришел в себя. И сейчас он встал с коленей дочери и привалился к стене. Не считая пугающей бледности и порванной одежды, выглядел Роджер вполне сносно. Они нам ничего больше не смогут сделать», — повторил он, отводя нас глазами. «Что вы хотите этим сказать, хозяин?» — проявил себя прячущаяся до этого тень. «Скоро вы и сами обо всем узнаете».